Виткин надоело таскаться по трапам с флажками, и он решил их спрятать на мостике. А чтобы они не всплыли при погружении лодки, он свернул их в трубочку и засунул поднастил настил рубок. — Прыгай, — сказал ему Бахтин, последним спускаясь с мостика. Над головой командира с сочным прихлопом упала тяжелина люка. Стоя на трапе с покрасневшим от натуги лицом, Бахтин задраивал последние кремальеры винтов. Лодка погружалась, и палуба уходила из-под ног, словно людей спускали в быстроходном лифте. Все было как надо, как всегда, так сейчас. «Вода — Вода! — закричали вдруг. — Клапан не провернуть! Через шахту вентиляции вода хлынула в машинный отсек. Волчица, перебрав балласта, ускорила свое падение. Палубу уносила стремглав. И душа расставалась с телом. Никто не понимал, что случилось со справной лодкой. Она падала, падала, падала. Вода вливалась в нее, бурно, гремяще. Если звук ща продолжать без конца, усилив его во много раз, то это и будет шум воды, рвущейся внутрь корабля. И вот лодка мягко вздрогнула. «Легли», — перевел дыхание боцман. «Грунт?» — спросил Бахтин штурмана. — Быстрый взгляд на карту. — Вязкий ил! По шуму воды трюмные установили, откуда она поступает. Бахтин сорвал с себя китель и подал пример команде, засунув его в трубу вентиляции. Потянул с себя штаны туда же. Теперь все раздевались, с бранью пихали в трубу фланелевки, тельняшки, бушлаты, свитеры... Давлением море эту пробку вышибало обратно в отсек. кальсоны облепали тела разноликих людей, которые, блестя мускулами, облитыми маслами и водой, ожесточенно дрались за жизнь, за жизнь корабля, которая была их жизнью. — Почему холостят помпы? — надрывно спрашивал Бахтин. — Не берут, мать их, не сосут воду, замкнуло. Кидаешь ребью. Изнемог в борьбе боцман, кому первому в люке выбрасываться, ломай спички, чтобы судьбу делить. А этого сопляка, он прижал к себе Витьку, как отец родной, без жеребию первого выкинем. Молот еще, жить да жить. Море уже подкрадывалось к электромоторам, коллекторные щетки, которых сильно искрили в воде. Бахтин вмешался в жеребьевку. «Да не сходите с ума! Или не знаете, что на выкидке два-три из вас живыми останутся? Это не выход из положения!» Вода вдруг заплеснула ямой аккумуляторов. Седые волокна газа потекли над головами людей, которые хватали себя за горло отрезкой боли, ползли на четвереньках. «Хлор, братцы! Выбрасывайся, пока не сдохли!» «Назад!» — зловеще произнес Бахтин. «Прочь от люков!» Свет в лодке погас, и только из рубки бречило сияние лампады от иконы Николы, хранителя всех плавающих. Бахтин, задыхаясь, приник к воде, с поверхности которой обожженными губами хватал последние остатки воздуха. Сейчас на лейтенанте пучком сошлись взгляды всего экипажа «Волчицы», Только он! Один лишь он может спасти их! Спасешь ли ты нас, Саша? Сбившись плечами в плотную стенку, матросы ждали приказа. Отравленные падали между ними, и товарищи поддерживали их головы над водою, чтобы они не захлебнулись. Штурман сказал Бахтину, что им уже никогда не всплыть. Надрываясь в кашле от хлора, Бахтин хрипато выдавил из себя «Не пари ерунды! Отдавай подкильный балласт!» Со времени постройки Волка как укрепили балластные чушки под килем, так и плавали с ними. Даже забыли, что такой балласт существует. В нужный момент Бахтин вспомнил. Под килем лодки неслышно освободились от корпуса свинцовой пластины и легли на грунт. Выпучив глаза от напряжения, Бахтин прокричал «Весь воздух! Весь! Весь на продутие!» С ужасным помпажем, похожим на взрывы, сжатый воздух баллонов стал выбивать воду из цистерн. Насколько хватит его? Справится ли он с водой? Ведь лодка полузатоплена изнутри. Стрелка глубомера слабо дрогнула под запотевшим стеклом. Восемьдесят. Семьдесят шесть. Всплываем. Всплывали, всплывали, всплывали. Как только всплывем, — простонал Бахтин, — первым делом выяснить, отчего в шахту поступала вода. В раскрытом люке показалось чистое небо, и к лейтенанту, кашляя со свистом, подошел боцман. — От всей нашей команды велено мне вас поцеловать. Бахтин был ближе к обмороку. Поддерживая спадавшие кальсоны, которые пузырями провисали на коленях, он вдруг захохотал. — Ну, если лучше барышни не нашли, то целуй! — Его поцеловали, и лейтенант вроде ожил. Вентиляцию на полный, Отравленных наверх сразу. Их складывали на палубе, как трупы. Вдали был виден тающий дым миноносца. И тут все поняли, что катастрофа длилась считанные минуты. Причину аварии искали недолго. С мостика резануло воплем почти торжествующим. «Нашли причину! Флажки!» Бахтин забрался по трапу наверх. «Где нашли?» Ему показали под настил рубки. Флажки были засунуты прямо под клапан вентиляции. От этого клапан не сработал, и вода при погружении беспрепятственно хлынула внутрь лодки. «Где этот?» — спросил Бахтин. Витьку Скрипова наотмаш треснули флажками по морде. «Твои? Ты их засунул туда, мелюзга поганая!» Только сейчас Витька понял, что случилось. «Братцы!» — упал он на колени перед людьми. «Убейте меня, только простите! Братцы, не хотел я такого!» Боцман тряс его за глотку. — Да мы ж семейные люди. У нас дома дети, внуки имеются. — Гаденыш паршивый, я тебя научу, как флажками кидаться. Вика принимал удары, как должное возмездие. — За ноги его и за борт. Даже щепки не бросим. Только бы до ганга добраться. А там, дома-то, мы тебе, паразиту, все руки ноги повыдергиваем. «Снять его с вахты!» — велел Бахтин. И в корме с грохотом провернули дизеля. Волчицы уже проветрили от хлорки. Витьку пихнули вниз, загнали его в носовой отсек. «От тебе, приятели!» И за спиной бухнула дверь. Пленные капитаны, кажется, догадались, что их новый компаньон — виновник аварии. Они сердито жевали табак, присесть возле немцев юнга не решился, а прилег, как на бревне, на теле запасной торпеды. Дизеля стучали, стучали, стучали, потом они разом смолкли, и отсек заполнило ровное звучание тишины — Было слышно, как разорались матросы при швартовке, подавая концы на берег. Конец всему. Волчица уже дома, в ганга. «Вылезай!» — позвали сверху. Немецкие капитаны тщательно проверили, все ли пуговицы на их мундирах застегнуты, и пошли к дверям, где долго припирались между собою, кому идти первому. Следом за ними, задевая ногами за Комингсы, боясь поднять голову, поплелся и Витька Скрипов. — Списать его к черту, — приказал Бахтин, — как непригодного к службе на подплаве. Нам такие шипздики не нужны. На причал выбросили его шматье, которым еще вчера он так гордился. Форминка в обтяжку, брюки к Лешим. Теперь все белье было мокрое, насквозь пропиталось удушливым запахом хлора. Витька уже не плакал. С причала он низко поклонился команде. — Только простите. Я уйду, но простите меня. Иди, — Иди-иди, солошня худая, проваливай в Або. В городе Або нет флотского экипажа, есть полуэкипаж. Попав в него на переформирование юнга скрипов, в первую же ночь прокрался в умывальник, перекинул через трубу веревку и сунулся шеей в удавку петли. Красные флажки заплясали в его глазах. Так закончился первый выход на боевую позицию. Теперь все чаще слышал Артеньев среди машинной команды «Ленька, да Ленька». «Кто этот Ленька?» Выяснилось, что так стали называть инженер-механика Дейчмана. «Дослужился». «Я — потомственный дворянин», — заметил Старлейд при встрече. «Я могу бояться гнева низов, случись революция». Но ты, несчастный конотопский огородник, чего ты завибрировал раньше срока? Дейчман на этот раз озлобился. «Ты сухарь», — сказал он. «Ты обставил свою жизнь портретиками покойников, и они заменяют тебе общение с живыми людьми, а я не могу так. Я рад». «Да, я рад, что вырвался из круга ложных кастовых представлений. И после этого стал для своих подчиненных Ленькой». «Время идет, и смотри, как бы тебе тоже не пришлось измениться, но тогда будет поздно», — с угрозой произнес Дейчман. «Мне изменять себя не придется». Будет у нас революция или не будет ее безразлично, я стану требовать дисциплины и порядка в любом случае. И пусть меня лучше поднимут на штыки, но сережкой я для матросов не стану. Жалеть придется тебе, а не мне. Навик пришел в Або, город, который любили русские моряки. Каждый город на Балтике имел свое незабываемое лицо. Гельсингфорс, созданный на замшелых скалах, был целиком устремлен в будущее. Ревель еще струился узкими улицами в прошлом средневековой Ганзы. Або оставался для Артеньева непонятен, и он всегда приглядывался к нему с удвоенным вниманием. Конечно, после пожара 1827 года здесь не осталось той древности, которая способна восхитить человека. За один день пламя уничтожило не только дома, но даже планировку старинного города. Або возродился уже в новом виде, с характером города почти российского. Было в нем что-то даже от Петербурга. Границ строгих набережных, мосты с чугунными решетками, а протекающая через город аура напоминала петербуржцам родной фонтанки. Река текла не по-фински смиренно. Здесь еще при Елизавете Петровне граф Брюс заложил русскую верфь. Она разрослась в большой завод, и на всех морях и океанах часто встречались российские корабли с корпусами и машинами знаменитой фирмы «Вулкан». Здоровая с полными руками и ногами девушка, опоясанная красным корсажем, встретила Артенева в гостинице поклоном. «Гудморген», — сказала по-шведски. На вопрос Артенева, где остановился лейтенант по фамилии Потаржинский, она отвечала с четким книксеном. По удобной лестнице с резными перилами Старлейд поднялся в номер «Совкаморы». Его встретил симпатичный Шатен. Поторжинский, Вацлав Юлианович, — назывался он. — Очень приятно. — Вы назначены штурманом к нам? — Набро. — У нас штурмана смыло, когда легли в циркуляцию карданата. Кофе любезно предложил Поторжинский. Поляки всегда аккуратны, как будто с утра готовы к любовному свиданию. Отогнутые лиселя на воротничке Потаржинского были идеально открахмалены. За кофе они разговорились. Сейчас газеты пишут о пане Пилсудском, который в Австрии создал польские легионы, воюющие против нас. Вы лучше меня знаете истину. Скажите, что нам русским ждать от поляков? «Я никогда не одобрял Пилсудского», — ответил штурман. «Поляки имеют немало поводов для обид на Россию, но они исторически будут неправы, примкнув к немцам. Когда мы говорим о самостоятельности Польши, это не значит, что мы враги России и русского народа». Артенев поморщился от резкой боли в ключице. «Я понимаю», — сказал он, кивнув. «Перед самой войной, — охотно продолжал по-торжински, я провел свой отпуск на торжествах юбилея Гренвальской битвы. Вы, русские, почти не заметили этой даты, но мы помним, что среди польских знамен были и русские хоругви. Вы морщитесь? меня болит вот тут. Не обращайте внимания». этот разговор о самостоятельности польши они продолжили в кают компании эсминцы и неожиданно возник скандал за минером мазепа иногда водился грех хохладской автономии но артеньев никак не ожидал что он ляпнет грубую фразу польша такого государства я не знаю а поляков как нацию знаете спросил поторжинский Да что-то слышал, с презрением ответил минер. Артенев встал между ними, как старший офицер корабля. Господа, кают компании Эсминца не говорильня для политических диспутов. Прошу прекратить, иначе я прихожу завтраки обеды и ужины подавать вам в каюты. Вскоре сообщение британского посольства в Стокгольме. Русское адмиралтейство установило, что на днях Швеция отправляет в Германию 84 тысячи тонн железной руды для фирмы «Круппа». И эсминцем снова нашлась боевая работа. С костылем в руках прибыл адмирал Трухачев. Дивизия встретила его криками «Ура!», и под желтой кожей на лице Колчака нервно передернулись острые скулы — Турхачев испытал неловкость. — Дети мои, — сказал он матросам, — я тогда с трапа низко упал да высоко поднялся. Меня перевели на крейсера. У вас теперь новый, отличный начальник Александр Васильевич Колчак. Трухачев хотел, наверное, чтобы Колчаку тоже крикнули «Ура!». но флаг Колчака в полном безмолвии вспыхнул на мачте. — Пошли, — сказал начдив фон граффу Спасибо покойнику Эстену приучил флот плавать в шхерах, где сам черт ногу сломит. Конечно, Патаржинский был весь в поту, Словно мешки таскал, но зато и шли великолепно. Два дивизиона, нефтяной и угольной, ловко срезали повороты среди подводных скал и рифов. Матросы с любопытством озирали финские хутора, сравнивали их красоту и благоустройство с русскими деревнями. Артеньев, стоя на полубаке, вмешался в их разговор. «Вот вы финским мужикам заведуете». — А чем завидовать взяли бы, да у себя дома такой же порядок завели? — Не, у нас такого не будет, — с грустью отвечали матросы. — И сами не знаем, почему, а только нам в таком порядке не жевать. У нас и отхожие в деревнях. Покажи их кому порядочному, так он лучше до крапивы сбегает. Авторитетно вступил в беседу боцман Слыщенко. «А вот немчура», — сказал он, — «она так считает, что вся эта самая культура с гальюнов начинается». «Вранье!» — не поверили матрос. «В унитазах не тесто месить к празднику. Вся культура от мыла происходит. Кто на душу больше мыла в году употребит, тот и культурнее». Артенев повернул к мостику, сказал на прощание. «Тоже неверно. Статистики говорят, что больше всего мыла на душу употребляют медные эскимосы в Канаде. Но они мылом не моются. Они мыло едят. Культура нации заключена во всеобщей грамотности населения и в высокой образованности интеллигенции». На мостике я встретил запаренный торжинский перебегавший, как резвый конь, от главного компаса до путевого. — Хронометры что-то брахлят у вас, — сказал он. — Но сейчас это волокита кончится, выходим в открытое море. Вышли. Облокотясь на обводы мостика, Артенев смотрел, как из-под скулы на откидывается на сторону волна за волной. Волна была... Темный и над ней парило, словно какой-то бес с дна моря доводил ее до кипения. При этом Сергею Николаевичу нечаянно вспомнилось памятно еще со времен гимназии, когда возникнул мир, цветущий из равновесия диких сил, волны, неумолчный рев вентиляции, Волокна тумана, одинокие заблудшие чайки. Немало забот доставляли тюлени, которых издали сигнальщики, часто принимали за всплывшие мины. Шли на противолодочном зигзаге, чтобы сбить субмарины противника с угла атаки. Пушки русских эсминцев были заряжены ныряющими снарядами, способными взорваться лишь на глубине. чтобы контузить подлодки. Идти на зигзаги – это матня, надоедная, повороты следуют влево-вправо, килевая качка перемежается с бортовой, тут всю душу тебе вымотает. Погасли огни последних напутствий с угольных, внушительного и внимательного. Надвинулась ночь и легли на прямой курс без зигзагирования. Слава богу, мотня кончилась. Радовались на эсминцах. Трухачев отводил свои крейсера на Готланд, чтобы обеспечить прикрытие с Зюйда, а Колчак повел вики на Норчепингскую бухту. Быстро темнело, но горизонт был чист. «Можно форсировать ход», — разрешил Колчак. Внутри кораблей нефть брызнула на форсунки, быстро сгорая. На победитель и гром рывком набирали скорость. На мостиках, где люди скользят на мокрых решетках, где они запутываются, словно в ночных кустах среди фалов и телефонных шнуров, таились сейчас напряжение, бодрость, сосредоточенность. Артиллерист Петряев нащупал в потемках плечо Артенева, а штрафофанный гальванер с гангута совсем неплох. — Вы с Мазепой заметьте его в бою, и если окажется хорош, представьте их кресту. — Вижу огни, много огней, — доложил старшина Жуков. Но с огнями могли идти шведы. Быстро совещались, придется пожертвовать внезапностью атаки и прежде выяснить национальность каравана. «Впереди крейсер неизвестного типа!» — выкрикивали с вахты. Колчак велел сделать один сознательный промах под нос концевого корабля. Этим выстрелом эсминцы спровоцировали караван на ответные действия. Крейсер и конвойные суда развернулись на русский дивизион, открыт в судорожный беглый огонь, а рудовозы бросились искать спасения возле берегов Швеции. Теперь все ясно. Немцы, начинаем бой. Первый залп. Хорошо, но не долет. Второй залп. Накрытие. Раньше за такое давали водку. — Дадим и сейчас огонь по крейсеру, — приказал Колчак. Немцы побежали за своими рудовозами. Четыре орудия крейсера на отходе молотили пространство перед эсминцами. Высокие всплески заливали палубы эсминцев, узкие как тропинки. — Нужна соль на хвост, иначе они уйдут в зону. — О чем тут думать, торпедные аппараты? Товсь! Откачнувшись бортами на залпах, дивизион выбросил торпеды. Одна из них, вырвавшись из труб победителя, резко отвернула и пошла целя в борт на веку. Но точные гироскопы, почуяв неладное, сработали внутри ее хищного тела, и торпеда, вильнув хвостом под водой, взяла направление на крейсер. В наушниках фон Грапфа был слышен стон. Это стонал Мазепа от напряжения. Ответственный момент в жизни каждого минера. Попадут или нет? — Башку оторву! — закричал он гальванером. — Если расчеты дали неверные. Германский крейсер взорвался. — Мелочь добить огнем! — распорядился Колчак. На черной плоскости бухты догорали скелеты кораблей. При повороте на обратный курс три эсминца оказались рядом, и Колчак прогорланил мостиком победителей грома. — Прекрасно! Молодцы! Рев машин и относной ветер скомкали и разорвали его слова. По сигналу отбоя, закончив работу, с верхних площадок спрыгивали гальванеры и дальномерщики, мокрые, Усталые, возбужденные, приборы Пуао работали на славу. Под градом осколков, укрытый от них только бескозыркой, Семенчук проявил в бою ловкость, бесстрашие, великолепно повелевая техникой. Его представили Георгию. Штрафной, знаешь ли, за что тебя награждают? Догадываюсь, приборы не подгадили. Ты тоже. — Сказали ему. — Служи, брат, дальше. Семенчук понимал, что Навик — это тебе не Гангут. Здесь люди обыщены свирепым огнем войны, и они поверят большевику лишь тогда, когда он будет смелым в бою. Только заслужив уважение воинское, можно говорить о делах партийных.